Тогда префект города, который со своей блестящей свитой уже успел объехать арену, подал знак платком, на что амфитеатр ответил оглушительным аа, вырвавшимся из тысяч грудей. Обычно зрелище открывалось ловлей дикого зверя, в которой состязались варвары с севера и юга. Но на сей раз зверей был избыток. Поэтому начали сандабатов то есть бойцов в шлемах, без отверстий для глаз, сражавшихся вслепую. На арену разом вышли десятка-два андабатов и начали махать мечами в воздухе, а мастигофоры длинными вилами подталкивали их друг к другу, чтобы им удалось встретиться. Зрители познатнее смотрели на это зрелище с презрительным равнодушием. Однако народ тешился неуклюжими движениями бойцов, а когда они случалось, сталкивались спинами, раздавались хохот и крики «Правее! Левее! Прямо!», которыми порою нарочно сбивали с толку. Все же несколько пар сошлись, и бой становился кровавым. Более рьяные бойцы бросали щиты, и, схватившись левыми руками, чтобы уже не разъединиться, правыми сражались насмерть. Упавший подымал руку, умоляя этим жестом о пощаде, но в начале игр народ обычно требовал добивать раненых, особенно же, когда речь шла об андабатах с закрытыми лицами и потому никому неизвестных. Постепенно число сражавшихся уменьшалось, и когда их осталось только двое, их толкнули одного к другому так сильно, что оба, встретившись, упали на песок и уже лежа закололи друг друга. Под крик «Кончено!» служители унесли трупы, а отроки с граблями закрыли песком следы крови на арене и присыпали их листьями шафрана. Теперь предстоял бой более серьезный, вызывавший интерес не только черни, но и людей утонченных. Тут молодые патриции делали подчас огромные ставки и проигрывались в пух и прах. Сразу же из рук в руки стали передавать таблички с записанными на них именами любимцев и числом сестерциев, которые каждый ставил на своего избранника. У спектатов, то есть бойцов, уже выступавших на арене и одерживавших на ней победы, было больше приверженцев. Однако среди бившихся об заклад находились и такие, которые ставили крупные суммы на новых, совершенно неизвестных гладиаторов, надеясь в случае их победы на крупный выигрыш. Бились об заклад сам император и жрецы, и весталки, и сенаторы, и всадники, и народ. Сельские жители, когда у них не оставалось денег, нередко ставили на кон свою свободу. Поэтому все ждали выхода бойцов с сердцебиением, даже с тревогой. Многие громко давали обеты богам, чтобы вымолить их покровительство своему любимцу. Но вот амфитеатр огласили пронзительные звуки труп, и воцарилась полное ожидание тишина. Тысячи глаз обратились к большим воротам, к которым приблизился человек, наряженный хороном, и при всеобщем молчании трижды стукнул в них молотом, как бы вызывая на смерть тех, кто был за ними. Ворота медленно отворились, и из зияющей черноты На ярко освещенную арену стали выходить гладиаторы. Они шли отрядами по 25 человек. Отдельно фракийцы, отдельно мирмиллионы сомниты, галлы. Все в тяжелом вооружении. Наконец вышли ретиарии, в одной руке державшие сеть, а в другой трезубец. При виде их по рядам, раздались рукоплескания, перешедшие вскоре в сплошной громоподобный шум. В глазах ребило от вида амфитеатра с разгоряченными лицами, открытыми в крике ртами и хлопающими руками. Гладиаторы ритмичным пружинистым шагом сделали круг по арене, сверкая оружием и богатыми доспехами, и остановились перед возвышением с ложем императора, Горделивые, спокойные красавцы. Резкий звук рога